В Укромной бухте на побережье Британии эскафлок собрал суда, воинов и лошадей. Он послал весть вождям эльфов в Англии, что пора собирать и поднимать эльфов. И вот в одну из ночей, когда буря шумела над всем севером, он повел свой флот через пролив. С черного неба, время от времени раскалываемого молниями, шел мокрый снег. Вскоре все вокруг побелело. Громовые раскаты то и дело разносились в грозовом воздухе. Волны, набегавшие с запада, закипели. Побелели от пены и с яростным ревом бросились на побережье. Дождь и брызги били в лицо. Одежда промокла насквозь. Голубые огни вспыхивали на концах весел и на драконьих головах, украшавших корабельные штевни из тьмы стали постепенно проступать берега Англии. Эльфы гребли против ветра изо всех сил, так что мышцы чуть не лопались от напряжения. Ветер налетел на корабли, старался их столкнуть друг с другом, швырнуть на береговые скалы. Скафлок, усмехаясь громко, сказал такую вису. — хладные ласки и лапзанья, те, что дочки ран нам дарят. Белокуры, белогруды — «В кудрях пены вы кружитесь!» Стоя на носу своего боевого корабля, скафлок наконец увидел мыс, который был целью плавания, и в тот же миг почувствовал, как страсть снова пробудилась в его душе. Он сказал такую вису. «Ветер с громким воем ведет меня к дому. Скоро я пристану к скалам английским. Буруны у берега, беда мне за ними». «Дева, которой душа истомилась». И далее, уже ни на что не отвлекаясь, Скафлок сосредоточил все свое внимание на том, как ему обогнуть мыс. Когда вся его флотилия выполнила этот маневр, за мысом открылась тихая бухта, где можно было пристать, а на ее берегу их ждал небольшой отряд эльфов, который пришел им на подмогу. Корабли причалили, вытащили на берег и закрепили их. Команды стали спешно вооружаться. Один из капитанов спросил Скафлока, кто останется здесь охранять корабли. — Никто. Там в глубине страны потребуются все воины. — Но ведь тролли могут найти наши корабли и сжечь их. Тогда путь к отступлению будет отрезан. Скафлок оглядел побережье, освещаемое вспышками молний. — Для меня, — сказал он. Назад пути нет. Я не покину Англию, ни живой, ни мертвый, до тех пор, пока не будет изгнан последний тролль. Эльфы посмотрели на него не без страха. Он казался уже не смертным человеком, а демоном. Высокий, закованный в железную броню, с роковым мечом у бедра. В глубине его холодных голубых глаз вспыхивали волчьи зеленые искры. Эльфы подумали, что Скафлок обречен к гибели. Он вскочил в седло своего великанского коня и крикнул, перекрывая голосом ветер. «Трубите врага! Охота начинается!» Войско выступило в поход. Только треть из эльфов была на конях. Остальные надеялись вскоре добыть себе лошадей. Подобно французам и норманнам, и в отличие от англичан и датчан, Эльфы предпочитали сражаться верхом. Дождь хлестал по ним. Мокрые палые листья шуршали под ногами. Молнии вспихивали в небе. Пронзительный ветер нес холодное дыхание наступающей зимы. Через некоторое время эльфы заслышали вдалеке медный рев боевых врагов троллей. Они обнажили оружие. В неверном свете молний было видно, что бойцы улыбаются. Отряд сдвинул мокрые щиты и затрубил в трубы. Скафлок ехал во главе строя. На душе у него было невесело. Он устал от кровопролития, но, зная, что все равно придется вытащить меч из ножен, с нетерпением ждал битвы. Впереди, точно черная громада, с холма двинулись тролли. Должно быть, они почувствовали приближение неприятеля и выступили навстречу из замка Эльфийский холм. Их было немало, хотя и меньше, чем эльфов. Половина тролли сидела на конях, и Скафлок услышал, как кто-то из его воинов весело сказал. «Ха, кажется, дальше я смогу двигаться на четырех ногах, а не на своих двоих». Командир правого фланга эльфов был настроен не так весело. «Нас больше», — сказал он, — «но не настолько, чтобы смять их одним ударом. Бывало ведь и не раз, что храбрым воинам удавалось разбить и численное превосходство противника». — Я не боюсь, что они победят нас, — ответил Скафлок, — но плохо то, что мы можем потерять много бойцов, и тогда следующий бой действительно окажется для нас последним. Он нахмурился. — Проклятие!